Глава вторая. Потап, обходя угодья, проверял кормушки, если надо. Досыпал прикорм и досмотрел следы животных. Вот здесь прошла семья кабанов. Натоптали, будь здоров. Хорошая семья, большая. У самой дальней отметились лоси. На той, что была ближе всех к деревне, косули. Лес жил своей жизнью. Следов людей, хотя браконьеров только условно можно было отнести к этой категории, не было. Это хорошо. Уяснили наконец-то, что с ним и в его лесу им делать нечего. Звонок на спутниковый телефон застал его в тот момент, когда он уже выходил из леса. Звонил дог. Это было странно. Ну да, канун Нового года, конечно, но почему-то Потапу кажется, что бывший сослуживец а по совместительству и его личный ангел-хранитель, спасший ему жизнь, не просто так ему позвонил. Уж точно не для того, чтобы просто поздравить с наступающим праздником. Вышел на опушку, от нее до дома, стоящего на самой окраине деревни, осталось уже всего ничего, и перезвонил тому, кто для своих был док, а для всех остальных — Васильев Андрей Яковлевич, хирург, а ныне зав. отделением Центральной городской больницы. Андрей ответил спустя всего один сигнал, значит, ждал его звонка. Дог, здоров. Звонил?» «Здоров. Да, Потап, звонил. И как ты понимаешь, не с праздником тебя поздравить, уж извини. Потап, буду краток. Твоя Лиза у меня в больнице. Сутки назад привезли. Ее нашли в парке на скамейке. Девочка была избита, под дурью и без документов». Васильев замолчал. «Это все, что мне надо знать о ее здоровье?» «Слава богу, да. Изнасилования не было». Оба говорили сухо, коротко, по существу. Андрей услышал, как Потап выругался, отведя трубку телефона в сторону. Нормальная реакция отца, которому сообщили, что его 18-летняя дочь попала в больницу. «Рассказывай!» — не столько попросил, сколько скомандовал. Андрей на это не обиделся, понимая чувство отца. Начал говорить. «Поступила к нам вчера по скорой. Это тебе не полевой госпиталь. Тут я, как ты понимаешь, не могу знать о каждом пациенте, поступающем к нам в больницу. Звонок в скорую поступил от какой-то девушки. Не исключу, что ее же подруги. Фельдшер сказал, что она их встретила, дождалась, когда они заберут девушку, лежащую на скамейке, и пропала». В больницу с ними она не поехала. Сказала, что не знает ничего, в том числе и эту девушку. Якобы просто шла мимо, увидела девушку без сознания и позвонила в скорую. «Дальше...» — Потап буркнул, скрипнув зубами. «А дальше уже наши оказывали помощь. Сутки приводили ее во вменяемое состояние. Выводили дурь, прокапывали препаратами». Лиза едва пришла в себя, назвала свое имя, фамилию, и попросила сообщить мне и тебе. Ее не только избили, ее же еще и обокрали. При ней ничего не было, ни документов, ни сумочки, ни телефона. Наши, услышав мое имя, пришли ко мне. Ну, а я уж Лизу к себе в отделение забрал и тебе позвонил. Ясно. Не знаю, как и что там случилось, но могу сказать точно. Потап, она чистая не сама она ту дурь себе колола уверен уверен я врач я знаю о чем говорю да как где нина ее мать появлялась в больнице нет не было у нее никого лиза просила только тебе сообщить говорить с дочерью будешь буду хорошо сейчас дойду до ее палаты наберу тебя еще раз Но я на твоем месте уже сейчас начал бы собираться в дорогу, майор. Нужен ты дочери. Неспроста она не сказала о матери ни слова». Андрей, проклиная свою раненую ногу и черепашью скорость из-за этого, перезвонил Потапу лишь спустя 10 минут. Сам Потап уже подходил к своему дому, когда телефон завибрировал входящим звонком. «Пап!» — услышал он голос дочери. «Лиза, я приеду!» сообщил дочери главное. «Пап, Новый год на носу. Билетов же нет». «У меня машина хорошая. Доеду, дочь. Правда, не знаю, сколько займет это времени. Все-таки две тысячи верст. Но я уже собираюсь». «Спасибо, пап». Лиза помолчала и, шмыгнув носом, закончила. «Папка, я люблю тебя». «И я тебя, дочь». Потап сжал кулак, не давая своей злости выплеснуться в голос. «Не вешай нос, зайчонок! Скоро приеду!» «Пап, мама не знает, что я в больнице все «Всё-таки проговорила. Почему? Вы опять поругались?» «Они с Гариком полетели в Тай, а я не захотела. Она психанула, сказала, что они все равно улетят, мол, билеты давно были куплены. А я сразу говорила ей, что не полечу с ними». Лиза начала горячиться. У меня конкурс поваров скоро. Точнее, не конкурс, а почти экзамен. Пап, я не могу его пропустить. Для меня, для моей будущей карьеры это важно. Там соберутся потенциальные работодатели. Понимаешь? Меня Вер на специально натаскивала отдельно. Бесплатно, пап. И что, все зря, что ли? Только потому, что мне, а точнее моей матери и отчему Приспичило слетать, погреться на солнышке, до да Новый год под пальмами встретить. Не хочу я Новый год под пальмами, пап. Я наш, со снегом и елкой с гирляндами люблю. А она не хотела меня слушать. Ну, ты знаешь ее. «Знаю, дочь», — Потап скрипнул зубами. «Спи, зайчонок, все решим. Будет тебе елка с гирляндами, обещаю. Скоро приеду, а сейчас отдыхай». Все решим, дочь». Все решим. Спи.